Глава 23. Перед очередной встречей с Либиондом ее пожелал увидеть начальник охраны. Провел в свой кабинет, объяснив, что хочет пообщаться с нею с глазу на глаз. Кабинет располагался в самом старом здании тюрьмы. Видавшая виды дверь захлопнулась не с первой попытки. Древний кондиционер больше гонял пыль, чем охлаждал воздух. Комната пропахла плесенью. Впрочем, подобная обстановка вполне устраивала начальника. «Не хотите чего-нибудь холодненького?» — небрежно осведомился он, подходя к маленькому холодильнику. Похоже, намеренно тянул время, зная, что до назначенного ей часа остаётся всего ничего. Сангён хотелось, чтобы он поскорее перешёл к делу. «Так о чём вы хотели поговорить?» — спросила она. «Куда вы так спешите? Давайте для начала слегка переведём дух», — отозвался хозяин кабинета. Поставив перед ней банку газировки, он присел на диван, задумчиво посасывая кубик льда. Несколько секунд оглядывал ее с ног до головы, а потом проглотил оставшуюся льдинку и открыл рот, чтобы заговорить. «По-моему, вы уже сделали достаточно», — произнес он. «Простите», — не поняла Сангён. «Телефонные звонки — это одно, но...» — начал начальник охраны. Звонок директора Хана, видать, здорово его задел. «Последние дни он несколько нестабилен», — закончил он. «Несколько нестабилен?» — переспросила Сангён, не зная, как это понимать. «Интересно», — подумала она, — «уж не случилось ли чего с Ли «Ну, вы, может, этого и не заметили, поскольку встречаетесь с ним только от случая к случаю, но мы-то наблюдаем за ним круглые сутки. Так что видим даже самые незначительные изменения». Продолжил начальник, начав рассказывать ей о переменах в сложившемся распорядке Лебёндо после последней беседы. В последнее время он плохо спит по ночам, часто стоит у раковины, уставившись в зеркало, упирается лбом в стену и что-то бормочет про себя. Иногда затыкает уши и изо всех сил трясёт головой, сообщил он. Судя по выражению его лица, начальник сети подробности не выдумал, и он имел полное право выразить беспокойство относительно душевного состояния Либондо. После секундных размышлений Сан Гён решила прислушаться к его словам, хотя сказать по чести, самой ей приходилось в ходе бесед с Либондо куда тяжелее, и она тоже чувствовала, как он становится все более и более беспокойным, как скачут его эмоции, когда она приходит пообщаться с ним. Но куда более тяжёлым грузом на сердце ложилось чувство, что она переносит сочувствие к нему на Хайон. Вместо того, чтобы проявить твёрдость, постоянно колеблется. Если она не способна проявить профессиональную отстранённость, то, может, и не такая уж плохая мысль какое-то время держаться от него подальше. В голове у Сангён на какую-то секунду возникло обнадеженное лицо директора Хана. Но она понимала, что не слишком до хорошо справляется с этими беседами. Не могла не признать, что у неё для этого не хватает опыта. Лучше уж вовремя остановиться, чем упорно продолжать, чувствуя себя неуверенной и переполненной собственными эмоциями. Когда Сангён сказал начальнику охраны, что последует его совету, выражение его лица сразу переменилось. Словно бы тяжёлый груз свалился у него с плеч. С тех самых пор, как она начала являться сюда для бесед с Либюндо, впервые вид у него был откровенно довольный, чуть ли не радостный. «Меня очень беспокоило, что вы постоянно позволяли ему захватить контроль над ситуацией. Во всяком случае, сегодня у вас с ним наверняка последняя встреча, так что надеюсь, что вы успешно подведёте черту», — сказал он. «Должно быть, всё это и впрямь было для него немалым поводом для волнений». Эти беседы вполне могли стать причиной обсуждений на тему, с какой-то стати отдельным заключенным создают особые условия содержания, позволяющие им по собственной прихоти принимать посетителей. И что более важно, зная, что в результате этих бесед душевное состояние Любиндо становится нестабильным, начальник охраны не мог расслабиться ни на минуту. Недавнее самоубийство одного из заключенных, всколыхнувшее тюрьму, лишь добавило масла в огонь. Если эта серия бесед благополучно и без всяких происшествий завершится, он сможет наконец-то вздохнуть с облегчением. Зайдя в знакомую уже комнату, Сангён сразу положила на стол перед местом Либёндо спелое яблоко. Это она выбирала более тщательно, словно заранее знала, что эта их встреча окажется последней. Едва Сангён успела сесть за стол, готовая к предстоящей беседе, как дверь открылась, И вошел Либён Встав, она дождалась, пока он усядется. Наконец их глаза встретились над столом. С момента их первой встречи прошла уже целая неделя. Изучив его лицо, Сан Гён удивилась. Уверенное, даже самодовольное выражение его глаз, к которому она успела привыкнуть еще со времени их первой встречи, бесследно исчезло. Вид у него был заполошенно взвинченный, словно за ним гнались. Начальник охраны отнюдь не преувеличивал. Сангён почувствовала, что их последняя встреча вызвала в Либёндо глубокие перемены. Он упорно опускал взгляд в стол, не способный посмотреть ей прямо в лицо. Постоянно делал странные телодвижения, встряхивая и мотая головой, словно перед лицом у него летали мухи, наклонял её на бок и закрывал уши руками. «В чём дело? С вами всё хорошо?» Забеспокоилась Сангён, но Бёндо никак не отреагировал. Она какое-то время внимательно рассматривала его, а потом начала задавать вопросы, которые заранее выписала себе в блокнот, чисто деловым тоном, чтобы скрыть тот факт, что внутри у неё всё так и трепещет. Владельцев многих вещей на в вашем доме во время обыска разыскать так и не удалось. Как эти вещи к вам попали? Он ничего не ответил. «Были ли и другие жертвы, как предполагает следствие?» И опять нет ответа. «Господин Ли», — повысила голос Ангён, поскольку он продолжал упорно молчать. Наконец Ли Бёндо поднял взгляд. «Были ли другие жертвы?» — повторила она. Он немного подумал, потом кивнул. «Что вы с ними сделали?» Вместо ответа Ли Бёндо улыбнулся. Улыбнулся, словно наслаждаясь своим маленьким секретом. Судя по всему, он нисколько не собирался так вот запросто открыть рот и всё выложить. Сангён подумала, что ей вряд ли удастся оправдать надежды оперативников из райотдела «Канбук». Выждала ещё немного, но у него, очевидно, разболелась голова, поскольку он поморщился и потёр виски. В конце концов, Сангён решила оставить тему убийств и вернуться к тому, на чём они остановились в прошлый раз. Поскольку это была их последняя встреча, лучше было сосредоточиться на нём самом. "Не расскажете мне поподробнее про ту меховую мать, о которой вы говорили в прошлый раз", попросила она. Алебендо уставился на неё, склонив голову набок. "У вас, ведь, была ещё одна мать, не такая, как та, что обижала вас", не отставала она. "Это", начал он, похоже, всё-таки проявляя желание говорить об этой своей второй матери, в отличие от убийств, о которых предпочитал помалкивать. Это наверняка не более чем сон. Сон настолько чудесный, что от этого всё гораздо страшней. Тревога в его глазах сменилась тоской. Тон его тоже изменился. Он бродил по просторам собственного воображения или вспоминал какие-то далёкие дни? Сангён очень хотелось выяснить, была ли это его меховая обезьянье-мать кем-то существовавшим в действительности. «А она была похожа на меня?» — осторожно спросила она. Взгляд Эли Бюндо утвердился на её лице. Покопавшись в памяти, он заговорил. «Может, и да. Это было так давно, что я не могу доверять собственной памяти». «Хотя, наверное, это просто моё воображение, так приукрасило мои воспоминания», — произнёс он. Хорошие воспоминания имеют свойство искажаться в лучшую сторону, как раз потому, что они хорошие и со временем приобретают всё более розовый оттенок, как и воспоминания о первой любви. Эта мать в его памяти тоже могла оказаться изрядно приукрашенной. Лицо Либендо смягчилось, пока он предавался воспоминаниям, но вдруг напряглось, и он над треснутым голосом проговорил. Это был мой единственный шанс. Единственный шанс. А я всё испортил. По какой-то причине он злился на самого себя. «В чём был этот шанс, господин Ли?» Попробовала уточнить Сангён. «Я... я его упустил. Всё испортил. Я и только я...» Практически прошептал он, повесив голову, но тут же поднял на Сангён горящие глаза и с надеждой в голосе спросил. «Вы дадите мне ещё один шанс?» «Дадите?» Сангён не поняла, о чём он говорит, но, тронутая отчаянием, в его глазах молча кивнула. Его лицо, только что перекошенное от гнева, разгладилось, и Ли Бюндо облегченно облегчённо выдохнул. Невольное согласие Сангён явно даровало ему душевный покой. «Вам когда-нибудь доводилось убивать кошек?» «Вдруг неожиданно для себя?» — спросила Сангён. Она не планировала задавать такой вопрос. Помнила, конечно, про любимую кошку его матери и про то, как он её к этой кошке ревновал. Просто его история перемешалась у неё в голове с тем, как Хайон с другими детьми обидела кошку, и вопрос вырвался просто помимо воли. На миг он изумленно уставился на неё, а потом принялся хихикать. Ну что, догадались, наконец. Все женщины как кошки. Убегают, едва к ним потянешься, и проявляются опять, когда ты думаешь, что они удрали с концами. Все женщины, которых я убивал, были такими. Ластились ко мне, а потом расцарапывали меня в кровь и тут же сматывались. Вот почему я пела им ту песенку. Некоторые даже подпевали, не зная, что она означает. Проговорил Либендо, продолжая отрывисто хихикать. Он едва мог сосредоточиться на том, что говорил о Сангён, постоянно погружаясь в свои собственные мысли. То, о чём он рассказывал, много чего пробудило у него в голове. История про тот день, когда он убил свою мать, и история про женщин, которых он убивал, полностью согласовались между собой. Похоже, что ему хотелось убить этих женщин, потому что он видел в них свою мать. Насколько Сангён было известно, этих женщин не объединяли какие-то общие физические черты. Не напоминали ли они ему её в психологическом, эмоциональном смысле? до всё время тревожно озирался по сторонам, не спокойно усидеть на месте. Под конец поднялся, заявив, что устал. Когда охранник выводил его за дверь, Сангён не стала сообщать ему, что это была их последняя встреча. Даже если она придёт к нему опять, он вряд ли расскажет, кем были его остальные жертвы, совершил ли он ещё какие-то убийства. Сангён не понимала, почему он хранит молчание относительно других жертв, но Ли явно хотелось похоронить эту тайну навек. И хотя выкопать её из могилы ей было не под силу, на этот раз она очень многое про него узнала. Всего этого более, чем хватит, чтобы директор Хан остался доволен отчётом. Со смешанными чувствами Сангён оглядела импровизированную переговорную. В самый первый день она здесь едва не задыхалась, чувствовала себя скованной и зажатой. Однако со временем, с каждой новой встречи понемногу сознавала, что ограниченное пространство помогает ей сосредоточиться. Собрав сумку и уже поднявшись на ноги, Сангён вдруг заметила оставшееся на столе яблоко, подобрала его и, секунду посмотрев на него, осторожно надкусила. Свежий яблочный вкус расплылся во рту. Положив надкушенное яблоко обратно на стол, может ли Бёндо когда-нибудь его доест, она вышла из комнаты.